опубликовала открытое письмо Михаила Шолохова и других видных советских писателей, которые осуждают шпионские полеты США. Вечером московское телевидение показало документальный фильм о зверствах американских империалистов в Корее. Снова началось глушение голоса Америки и других вражеских голосов, которое было приостановлено после кемп дэвидской встречи. Хрущев удовлетворенно кивал. «Все идет как надо». «А что слышно в Париже?» Резидент КГБ, как бы стесняясь, сообщил. «По городу распространяется слух, что вчерашнее заявление президента США, отменившего шпионские полеты, практически сняло препятствие к открытию саммита. Дело теперь за чистой формальностью» сегодня, очевидно, состоится телефонный разговор между советским премьером и американским президентом, в ходе которого Эйзенхауэр выразит свое сожаление. Хрущев сразу посуровил. «Кто распустил этот слух?» «Мы не располагаем пока достоверной информацией. Кто-то из дипломатов предположил, что едва ли это сделали американцы». Скорее, это дело рук англичан или французов, которые забрасывают такую приманку и нам, и американцам. «Нет», — твердо сказал Хрущев, — «мелко берешь». Тут явно видна волосатая лапа хозяина, американских спецслужб, это они кашу заваривают. А зачем нам нужны их извинения? Разве после того, что произошло, можно о чем-либо договориться? Даже этот карась-идеалист Макмиллан который у нас вчера плакался, и тот понимает, что все надо начинать сначала. Потом, после некоторого раздумья, спросил, «А что, болтаются где-нибудь поблизости иностранные журналисты?» Ему доложили, что стоят у ворот человек 10 «Сейчас я им все разобъясню Хрущев вышел за ворота посольства. На часах было примерно половина десятого журналисты сразу же бросились к нему. Он остановился, широко улыбаясь, так что сверкнули нержавеющей сталью его зубы, и громко произнес, «Если президент Эйзенхауэр не принесет мне извинений и не признает, что Соединенные Штаты совершили агрессивный акт против Советского Союза, я возвращаюсь домой» показал рукой, как взлетает самолет. «Все, господа, гудбай!» Довольный собой, он смотрел, как дружно бросились иностранные корреспонденты к ближайшим телефонам, чтобы сообщить в редакции эту сенсационную новость. Вернувшись в кабинет, Никита Сергеевич сказал, «Слушай, Родион, а не поехать ли нам с тобой погулять? Ну, пусть Эльзенхауэр мне звонит, а меня нет». Вот попрыгает, май френд. А на хозяйстве громойка оставим, но со строгими инструкциями ничего не делать и ничего не решать. У него это хорошо получается. И Хрущев засмеялся. Только, пожалуй, пусть к своему дружку Ллойду съездит и послушает, что он интересного расскажет. Как? Родион. Так точно, Никита Сергеевич. Идея хорошая. Поднялся со своего места маршал. «Я тут служил еще во время Первой мировой войны. Совсем неподалеку от Парижа наша часть стояла. Можно съездить и посмотреть». хрущево это предложение понравилось. Тут явно можно было перекинуть мостик к общим интересам России и Франции в борьбе против германского реваншизма. Пусть французы вспомнят, что и русские проливали кровь на французских полях, защищая их от немцев. Через 15 минут вереница черных лимузинов выкатила из ворот посольства. Все движение в центре Парижа замерло. Напрасно французские водители, не привыкшие к таким задержкам, сигналили перед светофорами, пока черные машины мчались к полям, где происходила битва на Марне. Поистине правы были те шутники во французской столице, которые, глядя на всю эту кутерьму, горько иронизировали, что Бог создал американцев по образу и подобию русских.